Дверь закрылась. Ну вот, настал решающий момент. Или, или. Спустя еще несколько минут дверь снова открылась. Потом закрылась, раздались шаги и гудение лифта. Все получилось. Они обнаружили отсутствие Дины и помчались ее искать. Да еще этот странный звонок в дверь. Они испугались.